Глава 6 Игорь Дюк встретил Лорку шумно со свойственной ему чуть нарочитой непринужденностью, которой Лорка, впрочем, быстро привыкал и переставал ее замечать. Игорь ничуть не изменился, как и прежде, был строен, гибок, изящен и похож над Артаньяна, каким этот славный мушкетер рисовался в воображении Лорки. Но в его умных, ироничных глазах Лорка разглядел легкую грустинку, которую не замечал раньше. Игорь был чутким человеком и, видимо, догадался, что Лорка обнаружил в нем некие перемены, потому что спросил чуть насмешливо «Ну, каков я в новом амплуа, свободного от супружеских обязанностей мужчины?» «Хорош, таким и полагается быть преуспевающему служителю науки». Лорка хорошо знал что в свободное время Игорь Дюк увлекался математикой и философией, отличаясь этим от большинства космонавтов гиперсветовиков предпочитавших хобби гуманитарного уклона. К тому же он успел заметить и портативный компьютер, и большой шкаф с микрофильмами, и электронную пишущую машинку, эти непременные атрибуты и обстановки в квартире человека, занятого научной работой преуспевающему или нет, сказать пока трудно, но работаю я усердно, а главное — с увлечением. Когда Лорка убирал с плеча Игоря руку, Дюк неожиданно молниеносным движением перехватил ее и попытался заломить Лорке за спину. Точным рывком, скорее машинально, чем сознательно, Федор высвободился. — Не волойся. — Ах ты рыжий, черт! — с откровенной досадой сказал Игорь. «Ангел, уважаемый дюк, ангел, рыжий ангел, скромно и оригинально, вес у тебя маловат, милый!» «Маловат!» — вздохнул Игорь, завистливо оглядывая могучий торс Федора, и добавил с досадой. «Ты бы хоть расслабился, что ли, из уважения к хозяину, а ты предупреждай заранее!» Усаживая лорку на диван и устраиваясь напротив него в кресло, дюк ворчал а все толкуем о равенстве. Я вот два месяца не выходил из спортивного зала, заработал кучу похвал за превосходную координацию движений и ловкость, умудрился положить чемпиона нашего города, и вдруг является неотесанный дикарь из космических дебрей, который и понятия не имеет о тонкостях самбо, и стряхивает меня, как надоедливую муху. Каждому свое. Это верно. Пить есть будешь? — Лорка замотал головой. — Не время. — Как знаешь. А насчет того, что каждому свое согласен, думал об этом. Если хочешь, Федор, это главная проблема нашего времени — раскусить, что тебе дано. Понимаешь, раньше человек хватался за что угодно, лишь бы утолить голод, отхватить кусок удовольствий, разбогатеть, добиться власти и славы. Что осталось сейчас от этих стимулов? Разве что слава. Это ради славы тыши истишь на машинке? А что? Если эта капризная особа обратит на меня свой благосклонный взор, а если не обратит, ну и черт с ней, перетерплю как-нибудь. Они уже несколько раз обменивались пытливыми взглядами. Чуткий дюк догадался, что лорка зашел к нему неспроста и ждал, А Федор все медлил, не решаясь начать. «Наверное, уже виделся с Эллой?» — довольно равнодушно спросил Игорь. «Пока еще нет». «Ты знаешь...» Открыто глядя на лорку, Игорь с некоторым недоумением пожал плечами. «Я ведь доволен тем, что мы расстались с Эллой, хотя это ее инициатива». «Доволен?» «Не пойми меня ложно. Конечно, это меня огорчило». К тому же отчислили из состава экспедиции. Но прошло время, и я понял, что разрыв был не только неизбежен, но и нужен. Почему? Дюк внимательно взглянул на него. Экай ты сегодня настырный, все-то тебе нужно знать. Любовь бывает разная, Федор. Одна помогает жить и трудиться, другая мешает, хотя и та, и другая любовь настоящая, искреннее. У нас с Эллой была типична та самая любовь, которая мешает. Ты можешь не поверить, но всего за два месяца я сделал раза в три больше, чем за предшествующие 10 лет, проведенные рядом с Эллой. Да работали, когда рядом такая женщина, то райское блаженство, то нестерпимый ад, то нежный то озлобление, то ссора, то примирение, да такое, что весь мир готов бросить к ее ногам. У Лорки постепенно складывалось мнение, что Игорь говорил не столько для собеседника, сколько для самого себя. В космосе я был многогранным человеком с широким кругозором. На Земле Элла заслоняла собой добрые полмира. Меня это не тяготило. Мне это было любо, но не хватало времени оглянуться назад, подумать и выбрать дальнейший путь. Лорка сдержал улыбку. Игорь Дюк играл без нажима, почти незаметно, но играл. Небрежная поза, изящное, чуть расслабленное движение, легкая грусть во взоре, ироническая усмешка на губах, прямо-таки сноб, явившийся сюда из далекого прошлого. Игорь всегда принимался играть какую-нибудь роль, когда начинал откровенничать. Игра служила ему своеобразным щитом против психологических царапин. А теперь я осмотрелся, продолжал Игорь, черт побери, как слабо мы продвинулись вперед во владении личным счастьем, хотя ради человечества в целом перевернули вверх дном кучу чужих миров. Может быть это хорошо? что не для себя, а для человечества, — подразнил Лорка. Они пора порали всерьез, на самом высшем научном уровне, заняться каждым отдельным человеком. Он покосился на Лорку. Мне иногда кажется, Федор, что счастливым сейчас стать труднее, чем в каменном веке. Как тогда все было просто? Огонь в очаге, много жирного прожаренного мяса, — Безопасная пещера и женщина на звериных шкурах, жаждущая твоей ласки. Вот и счастье. А теперь... Игорь скептически поморщился и махнул рукой. — Кто спорит с тем, что счастливым сейчас стать труднее, чем в каменном веке? — Тогда зачем все это? — сурово спросил Дюк, кивая головой на окно, за которым редкими иглами вздымались в небо многокилометровые здания. И Лорка посмотрел в широкое окно. Счастье стало недоступнее, это правда, но оно и выше, как эти дома выше средневековых хижин и даже небоскребов XX века. — Выше еще не значит лучше, — буркнул Игорь. Лорка, приглядываясь к нему, засмеялся. — Тебя бы на недельку в каменоломни, в Древний Рим или Египет, но если без каменоломен и без рабов, Можно и без каменоломен. Любимая работа, хороший отдых, истинная свобода — разве это не полноценный фундамент для счастья? То-то и оно, что фундамент. А ты думал, счастье принесут себе на блюдечке? Кому оно нужно такое дареное? Настоящее счастье. Надо выстрадать, милый дюк. Вот уж куда-куда, а в я не гожусь. — Ну его к черту это личное счастье! Скажи мне, рыжий ангел, почему ты смотришь на меня так испытующе? И о чем хочешь спросить, да никак не решаешься? Все боюсь потревожить твой душевный покой. А ты не бойся. Перед тем, как произошел окончательный разрыв с Элой, с вами ничего необычного не происходило? Дюк, присматриваясь к лорке, усмехнулся. — Не видели ли мы... Вещих снов и небесных знамений Не сходила ли на нас Божья благодать Или наоборот, не являлся ли к нам Вильзеву С предложением пожертвовать наши грешные души В фон безработных, голодающих бесов? Лорка, любовно смотревший на Игоря, мягко попросил «Мне дури! Необычное запоминается само собой!» «Да нет! Ничего необычного нет!» Разве что были накануне в гостях у Теодорича и пробовали его самодельное вино. Ну и как? Понравилось? Так себе. А вот Элке понравилось. Она ведь страшная любительница всякой экзотики. Это верно, так себе. Проговорил про себя Лорка и поднял глаза на товарища. Ты меня прости, но еще один вопрос на ту же тему. Как у вас все-таки произошел с Элой разрыв? Ведь обычно бывают не только причины, но и поводы. Игорь с некоторым удивлением взглянул на Лорку. Федору вовсе не было свойственно копаться в интимной жизни своих друзей и товарищей. Да и вообще такое не было принято. Появился у нее близкий друг. Уж есть у них любовь или нет, не знаю, но влияние он на нее имеет большое. «Любопытно!» — пробормотал Лорка. «Федор, ну зачем тебе копаться во всем этом?» «Тим погиб! Игорь!» «Что? Тим?» «Дюк неловко поднялся из кресла. Оно упало. Я думал, такие не погибают?» «Погибают!» Игорь коревался, потом поднял кресло и пнул его ногой. «Почему не сказал сразу? Есть причина!» Лорка кивнул на кресло. — Садись, да садись же, и выслушай меня. Лорка рассказывал не очень связно, а поэтому долго. Искреннее огорчение Дюка заставило его еще раз заново почувствовать всю нелепость и неотвратимость гибели друга. Рассказывая, он понемногу успокаивался и приходил в себя. Дюк, ошарашенный неожиданным известием и поглощенный собой, сначала слушал Лорку в полухо. Но потом как-то вдруг он уловил странную и страшноватую логику цепочки несчастья и неудач, преследовавших руководителей кикианской экспедиции. «Погоди, погоди!» — перебил он Лорку. «Ты, «Ты подозреваешь, что Тима попросту убили?» «Нет, я не думаю столь прямолинейно. Возможно, его хотели просто вывести из строя, как вывели тебя, Барму, Сомова, и переборщили». Кону! И на кой черт это могло понадобиться?